Двенадцать. Сказки тропического леса. Его звали Аю Уракот, рассказывала Жуш Шаймар. Вполне историческая фигура. Правда, подробности начальной фазы его жизни имеют расхождение. Впрочем, как и конечной. Скорее всего, он был уроженцем королевства Ноюи. В ту пору Ноюи было, или считалось, дыра дырой. Так что, может, по этой причине, а может, по другим соображениям, но сам Аю Уракот внушал окружающим, что родился в Капуритании голубых князей. Вероятно, он желал быть рожденным там, где вырос когда-то, за 115 лет до него, великий морской путешественник Ри Хаззалг. Тот самый, что когда-то открыл остров Хаззалг и его островную цивилизацию. Впоследствии, как известно, исчезнувшую. Говоря прямо, разграбленную и уничтоженную выходцами с большой суши. С раннего детства Аю Уракот бредил путешествиями и открытиями. Как и его кумир, Аю Уракот жаждал стать выдающимся капитаном морских просторов. Исходя из простейшего рассуждения, что площадь океана куда больше суши, он считал, что именно там его ждут в будущем величайшие открытия, возможно, даже сравнимые с теми, что сделал Риха Залк. Как всем известно, он открыл еще 40 островов помимо Хазалга, но, конечно, ни в какое сравнение с последним они не шли, ни по размерам, ни тем более по цивилизационной экзотике. Кроме того, в силу открытия онных островов Хазалг обнаружил целую гамму неведомых до того животных и птиц, впрочем, тоже в основном до нашего времени не доживших, в результате, как бы мягче выразиться многопланового взаимодействия с выходцами с большой суши, как в человеческом обличии, так и нечеловеческом. Имеются в виду крысы, летучие мыши-вампиры, опасные для жизни бактерии и прочее-прочее. Так вот, Аюракот Уракот собирался сделаться исследователем моря. Но ему не повезло. Уже в первых плаваниях, которые он пытался совершить чуть ли не в детстве, сказалась его природная несовместимость с жизнью моряка. У него выявилась врожденная предрасположенность к морской болезни. Имелась надежда, что указанный недостаток сойдет на нет по мере взросления. Все тщетно. Непереносимость качки, наоборот, усилилась. Другой бы на месте Аю впал в отчаяние, но он был не из таких. К сожалению, все его попытки как-то обуздать свою болезнь не принесли успеха. Позеленевшим и обезвоженным его вновь и вновь снимали с кораблей врачи. И тогда Аюракот решил изменить своему плану. Нет, он не свернул с намеченного пути окончательно. То есть внезапно надумав стать выдающимся бухгалтером или банкиром. Отнюдь. Посмотрев на карту большой суши, он пришел к выводу, что на ней тоже все еще имеются белые пятна. Наиболее значительные пятна наличествовали в различных горных районах, Однако горы Уракота привлекали не очень, разве что в качестве препятствий, которые требуется преодолеть, чтобы дойти до Искомова. Между прочим, на картах Ноюйской интерпретации наличествует четырехкилометровый пик Уракот, именно в честь Аю. Неизвестно, взошел ли он на него, но географы королевства Ноюи утверждают, что именно Аю-Уракот этот пик открыл. Да, я помню, ребята, что упомянутого королевства ныне вроде бы уже не существует, но пик-то, надеюсь, атомные континенталки все-таки не снесли. Разумеется, в картах других стран, в том числе и нашей, данная гора именуется по-другому, да и первооткрыватель у нее другой. Но я тут обою Уракоте и его достижениях все-таки. Итак, горы Аю интересовали не очень. В основном долины, которые находятся между гор. К сожалению, Уракот жил даже не во времена своего кумира Хазалга. Теперь не только океан, но и большую сушу исходили вдоль и поперек. Никаких интересных долин, расщелин, а уж тем более таинственных цивилизаций, прячущихся в них, Аю Уракот не выявил. Ну и... Рано или поздно, но это должно было случиться. Он глянул на юг. Вернее, с его южной точки зрения, на север. Там за цепью гор нетронутой цепи лежали джунгли Топожвари-Мэш. Может быть и хоженые, но на картах тех времен, почти как на теперешних наших, кстати, совершенно неизвестные. Вот где, по его мнению, таились невыявленные древние цивилизации. Надо сказать, что именно из-за вот этой предрасположенности, обозначим так, Уракота к нахождению древних цивилизаций, Его открытие и ставится под сомнение. Это, конечно, не главный пункт, отчего рассказам Уракота не поверили, но все же этот пунктик требуется иметь в виду. То есть нехоженные тропы Топожвари-Мэш стали последним местом на сфере мира, где Аю Уракоту вообще светило открыть что-то уму непостижимое. И он это открыл.